Глава 2. Первая волна. Составив протокол, бледный, в конец замученный старлей, попросил у хозяйки стакан воды. «Вы у нас третье за утро с похожей проблемой», – простодушно пожаловался он, устраиваясь в глубоком кресле. Хозяйка, стараясь угодить своему спасителю, потянулась к верхней полке за лучшим бокалом. Шелковистая рука в пижаму сполз до локтя – оголяя хрупкое предплечье. «У вас кровь на руке?» – сморщилась соседка. «Надо бы обработать, вдруг у вашего папки бешенство». «Вы опять за свое. Чего пугаете человека?» – насупился сержант. «Сейчас приедут медики, я скорую вызвал и дурку заодно. Вот прибудут и найдем, кого куда пристроить». «Это вы так прозрачно намекаете, что я невменяемая?» – взвизгнула соседка, всегда готовая ринуться в бой. «Это я намекаю, что мы и без вас прекрасно разберемся», побагровел лопоухий сержант, но тут же прикусил язык, поймав недовольный взгляд Шумакова. «Да я уже обработалась, пока мы в ванной сидели», прошелестела потерпевшая и, устало улыбнувшись, протянула старлею питье. «Кто-нибудь еще желает минералки или чай, кофе?» приветливо спросила она. Сержант воодушевленно закивал, соседка брезгливо поджала губы. А я просто вежливо отказалась, не кстати вспомнив утренние заметки в сети, отчего неприятный ком подкатил сейчас к горлу. Что-то странное творится в городе, нехорошее. Надо бы до магазина добраться, обновить запасы или доставку заказать, подумала я. В доме шаром покати, а время намечается неспокойное. Нужно изловчиться и натаскать побольше ништяков в норку, пока не начались беспорядки и перебои с продовольствием. Не дождавшись приезда скоро, я отпросилась домой, оставив свой номер для экстренной связи. «Придется еще разок-другой заглянуть в отделение», – предупредил меня сержант, шумно отхлебывая душистый чай из кружки. «Так, рядовая процедура дачи показаний». Кивнув по инерции, я попрощалась и совсем уж было собралась сбежать. Но хозяйка абсолютно неожиданно меня сгребла в объятья. «Спасибо вам!» С чувством сжала она мою руку своей холодной ладошкой. «Если бы не вы, один бог знает, как все могло бы закончиться». «Да бросьте», – пролепетала я, пытаясь отстраниться от непрошенных нежностей. «Каждый бы на моем месте, как говорится». «Не каждый», – осекла меня женщина, переводя украдкой обиженный взгляд на соседку. «Не каждый. Если что, знайте, я всегда вам помогу. Вот мой номер». И она протянула мне лаконичную дорогую визитку. «Я юрист, хороший, по уголовным делам». «Надеюсь, до этого не дойдет», – усмехнулась я. Но ну, вообще, спасибо». И, попрощавшись со всеми еще раз, поспешила ускользнуть в коридор. «Провожать не надо». Выйдя в прихожую, я с облегчением выдохнула. «Не люблю все эти объятия, благодарности, и каждый раз ощущаю себя максимально неловко. Как говорится, либо у нас отношения, либо вы кот. В противном случае сделайте шаг назад, пожалуйста». «Большое спасибо». Гебошир валялся на ковре в гостиной. Заметив меня, он метнул злобный взгляд и засучил ногами, как младенец. Заскулил нетерпеливо, силясь прожевать кляп. Но не тут-то было. Не сумев справиться с любопытством, я приблизилась к нему и тут же в ужасе отшатнулась. Бледная до синевой кожа в сетке сосудов. Глаза запали, черная кайма губ растянута цветастым носком – На запястье намотан грязный бинт. Он уже пропитался кровью и набряк, пачкая светлый ковер. Даже будучи накрепко связанным, мужчина не оставил попыток кинуться на человека. Неуклюже перекатываясь со спины на бок, он сполз на плитку и снова зыркнул на меня. «Боже, правы его глаза! Этот взгляд, пожалуй, я запомню надолго. Мутный, полный злобы, даже не так. Жажды!» Настоящий звериные жажды плоти, будто мысленно он давно уже убил меня и голодает. Возможно, фантазия разыгралась. Но даже стоя почти в метре от него, я ощущала, как он буквально расчленяет меня по кусочкам и жрет. Удовольствие то еще скажу я вам. Содрогнувшись, я вернулась на кухню к честной компании. «У вас там задержанный пытается уползти?» Нервно засмеялась я. «Надо бы дверку прикрыть» а то ударится лбом при попытке удрать по лестнице. Выйдя в коридор, стражи закона сгребли мужика в охапку и уложили на диван. Развернули лицом к стене, и тот недовольно закряхтел, пытаясь между делом расцарапать руку сержанта своими грязными обломанными ногтями. «А ну-ка, цыц!» – прикрикнул Петренко на задержанного и проверил его наручники. «Царапается он! Лежи и не рыпайся!» Уже спускаясь домой, я невольно вздрогнула, снова припомнив глаза соседа. Так хищник наблюдает за добычей во время охоты. неотрывно не моргая, считывает каждое движение, течение крови в венах, биение сердца в такт пульсации сонной артерии. Ничто не укроется от его цепкого взора. С трудом уняв дрожь, я поковырялась ключом в замочной скважине». На секунду мне показалось, что чей-то липкий взор следит за каждым моим жестом, и мурашки побежали по спине, исчезая на затылке. Прогнав морок, я вошла в квартиру и с облегчением захлопнула за собой тяжелую дверь. «Мой дом, моя крепость». Кот весело метнулся под ноги, всеми силами изображая приветливость, и, помыв руки, я первым делом поплелась на кухню, кормить его прожорливое шерстяное величество. О себе тоже не забыла. Сварила крепкий кофе и устроилась с ноутбуком за обеденным столом. Хотя сроки горели, за работу я так и не взялась. Да и заказчик вел себя на удивление миролюбиво. Не названивал яростно с утра пораньше, не забрасывал в мессенджерах сообщениями-справками. Нетипичность происходящего вокруг рождала во мне стойкое ощущение беспокойства. Этакое затишье перед грозой – Великий штиль, заканчивающийся, как правило, буре столетия. «Если вам кажется, что торнадо не движется», гласит знаменитая американская брошюра по выживанию, «значит, оно идет прямо на вас». «Аллегория с лихвой, применимая к моей повседневной жизни», скажу я вам без доли лукавства. Поэтому, поперхнувшись обжигающим кофе, я полностью погрузилась в чтение, забив на уколы не к месту разбушевавшейся совести». В конце концов, у меня моральная травма, и я нуждаюсь в небольшой реабилитации. «Последние новости», – вслух прочла я, по инерции поглаживая взгромоздившегося на коленке кота. ЧП города Королёв. «Так, это уже интересно». Вспышка атипичного бешенства. Пожилой алкоголик хладнокровно расправился с соседями. Карантин в психоневрологическом диспансере подмосковного Королёва. «Ага, бинго». «Почитаем. Стационар на улице Богомолова срочно реорганизуют под нужды инфекционной больницы из-за вспышки неизвестного ранее науки вируса бешенства. Ну и дела. По спине моей поползли колки и мурашки. Не хватало еще подцепить бешенство от соседей. Вот за это я и не жалую социум. От него одни проблемы». Кот, понимающе, заглянул мне в глаза и подставил упитанный бок под руку. Внезапно в дверь позвонили. Я по старой отработанной годами привычке притворилась фикусом, но непрошенный гость проявил неслыханную настойчивость. «Я знаю, что вы там», — послышался знакомый голос, «и прекрасно слышу, как работает ваш ноутбук. Пора менять технику, если хотите и дальше притворяться предметом мебели». «Черт!» — хотят отозвалась я. «Кто там? Добро пожаловать отсюда!» «Это сержант Петренко», — — хмыкнул пришелец. — Прибыл по просьбе Чумакова передать вам его личный номер. — Да не стоит, — Проблеяла я из-за двери. — Телефончик дежурной части у меня есть. Свой для связи я тоже оставила. Вызовут в отделение, обязательно приду, куда я денусь. — Да откройте вы уже, не будьте букой, — поскребся в Филенку сержант. — В конце концов, я служитель закона, не съем же я вас с порога, даже не вымыв руки. — Без особого энтузиазма, повернув замок, я открыла дверь и уставилась на Петренко. «Чего изволите?» «Издеваетесь?» – прищурился сержант. «Возьмите уже номер на всякий пожарный. Время-то беспокойное. Вы живете одна». «Благодарю», – удивилась я, но клочок бумаги, исписанный убористым почерком, все же взяла. «Не стоило так беспокоиться». «Ну, бывайте здоровы». Задорно козырнул сержант и поспешил вернуться на место происшествия. «Если что, звоните. Товарищ старший лейтенант будет рад». «Ну еще бы», — усмехнулась я про себя. Подкатывает такой командир. Сам постеснялся, так подчиненного отправил отдуваться за себя любимого. «А что удобно». Сложив по инерции бумажку, я кинула ее в лоток с потенциально полезной макулатурой и отправилась на кухню. Второй раз за день допивать застывший, как тундра, кофе. Итак, на чем же мы остановились? Пролистав новостную ленту вниз, я опешила. Пост удален, вот тебе раз дела. Что это значит? Вопросительно уставившись на разомлевшего в кресле кота, я рассеянно потрепала его за холку. Это знак? Хватит откладывать, пора высиживать. Пойду сгоняю в магазин за кормом нам обоим. Май в этом году выдался на редкость холодным, поэтому натянув коженку и бейсболку, я решила накинуть поверх еще и капюшон. Вот это я называю убить двух зайцев. И сквозняк не прохватит, и какой-нибудь залютный дурак не прокусит. Закинув на всякий случай в карман шокер, я спустилась по лестнице к подъезду и наткнулась на кареты скорой помощи, перегородившие дорогу к дому. Бабки, как сороки, сгрудились на лавке и что-то живо обсуждали, но я не стала вслушиваться в подробности. Решено. Закупаю долгоиграющих продуктов, сколько смогу унести. Воду и прочие тяжести закажу через приложение. Изобильный обычно сетевой супермаркет встретил меня на удивление пустыми полками. Выживанию русского народа в крови, опыт войны и революции не прошел для нас даром. Вот и я, ощутив первые всплески нестабильности, рванула в магазин затариваться предметами первой необходимости. «И так о туалетной бумаге можно забыть», – загибала я мысли на пальцы. «Гречку растащили по норам, большие алчные крысы». Отдел бакалеи вынесли подчастую. Лишь порванная пачка дорогих макарон сиротливо валялась на полу. Очевидно, кто-то очень жадный, но не слишком ловкий переоценил свои силы. Обойдя супермаркет вдоль и поперек из всего списка, я смогла добыть лишь пачку прокладок размера кингсайз да пару банок никому не нужной морской капусты. Придется топать в дальний магазин, ничего не попишешь. Что происходит? Народу совсем крышу снесло. Накинулась я с расспросами, назевавшую одинокую кассиршу с раскрасом индейца. Но дама лишь флегматично пожала плечами. «Да черт их знает!» «Весь склад с утра пораньше вынесли. Крупы, вода, заморозка, консервы. Даже в первую волну ковид такого не видала. Разгружаем вторую поставку. Ну, вон, видишь?» — указала она пухлым на маникюрным пальчиком за окно. «Ребята носятся. Подождешь полчасика. Первый будешь. Забеги пока в кафешку». Поразмыслив, я решила никуда не дергаться. Тем более, что до дальнего супермаркета примерно минут 20 хода и есть — Отащить тащить издалека тяжелые сумки зело неприятственно. Открыв приложение такси, я в очередной раз искренне поразилась росту цен и решила на эти деньги побаловать себя пирожным в ближайшей кофейне. Горячо любимая мной забегаловка напротив также встретила меня пустым залом, будто народ целенаправленно попрятался по домам. Удивившись закрытым дверям, я аккуратно постучала ногтем в стекло, привлекая внимание администратора – Знакомая дама на раздаче выученно улыбнулась постоянному клиенту и, отперев дверь, затравленно оглянулась по сторонам. «Проходите, да я от греха», – тихо проблеила она. «Сейчас Галина принесет меню. У нас сегодня все как-то суматошно, и это, мягко говоря». «Да не насилуйте себя», – отмахнулась я. «Мне, как всегда, меню не нужно. Расскажите лучше, что тут у вас происходит. В торговом центре тишина и мусор, как после бомбежки». Дама кивнула и, отправив на кухню заказ, устроилась на соседнем стуле, устала прикрыв лицо рукой. «Не представляете даже!» – почти что всхлипнула она. «Сегодня увезли от нас какого-то сумасшедшего, на силу отбились. Охраннику наложили пять швов. Мы так перепугались с девчонками. Их я отпустила домой, а сама осталась. Кто же будет работать?» – всплеснула руками дама. «В первую и вторую волну не прогорели, а теперь сам Бог велел». Шуткали, ли? Людей грызут среди бела дня». «Хотите сказать, что ваш сумасшедший просто врывался сюда и покусал посетителей?» «Ну, не совсем», – смутилась администратор. «Зашел он как раз спокойно, но выглядел как-то потрепанно. Как бомж, простите». Охранник вежливо попросил его покинуть заведение, чтобы тот своим видом и запахом не смущал гостей. В ответ мужчина какое-то время покачался в ступоре, глядя в одну точку – а затем стремительно впал в ярость и набросился на Гошу. Тот его оттолкнул. Мужик упал на посетителя и неожиданно вцепился тому в лицо. Кровище было, как в фильме ужасов. Поднялась паника, народ стал срываться с мест, образовалась давка у выхода. Многие удрали, не заплатив, и ли их судить, ведь сцена выглядела отвратно. Посетитель орет, отпихивает сумасшедшего, тот, как робот, прет на него, а у самого глаза бешеные всхлипнула дама, промокая салфеткой веки. Отправившись от первого шока, на выручку пришел охранник. Захватил дебашира сзади и применил удушающий. Мужик осел на пол. А когда Гоша попытался связать его с катертью, извернулся как уж и вцепился охраннику в руку. «Два пальца откусил! Можете представить!» И пока Георгий корчился, зажимая рану, этот хулиган-каннибал просто сбежал». Выскочил, как сайгак на улицу, распугивая посетителей. И все, поминай как звали. Какой-то идиот, господи, прости, снимал эту сцену на видео. Совсем у людей руля нет. Возможно, вы даже отыщите ее в сети, если станет любопытно. Даже не знаю, отхлебнула я капучино, снимая пенку с губы. А дальше что? Дальше, очнулась админ. Я вызвала скорую, пострадавших увезли в ближайший травмпункт. С тех пор Гоша на связь не выходил. Мы все тут хорошенько помыли, убрали беспорядок и заперли дверь. Открываем лишь по вменяемой просьбе. Если все и дальше пойдет такими темпами, придется закрыть кафе, распустить девочек. Я в шоке. И новости в сети, все как на подбор. Криминал на криминале. Мимо постоянно носится скорая. Сирена уши в кровь разодрала. Знакомая фельдшер забегала утром в кафе. Так вся серая от усталости. Говорит, вторые сутки на ногах. Людей не хватает. У персонала паника. «Надо думать», — вздохнула я. «Что же будет?» «А у меня, кстати, сын дома один. Их сегодня из школы отпустили пораньше. Завуч напала на ученика. Просто средь бела дня, представляете? Она его отчитывала за поведение, а парень далеко не промах, хулиган еще тот. Взял и послал тетку прямо по матушке». «Ну, та и взбесилась. Заломала его, прижала к стене и вцепилась зубами в ухо. Молча, без предупреждения. У меня просто волосы дыбом встают от ваших новостей. Только и сумела выдавить я. Залпом допив кофе, я буквально молниеносно проглотила легкий бисквит. Засиживаться в кафе желания совсем не осталось. Похоже, я становлюсь параноиком. Это повод для внеплановой сессии с моим психологом. «Оплачу по карте». Ринулась я к терминалу, как только заметила ажиотаж в супермаркете. Стайки людей потихоньку стекались в отдел бакалеи, будто караулили, пока продавцы разложат по полкам столь вожделенные крупы. Тучная старушка с необъятной тележкой-инвалидкой не глядя сбрасывала в нее тушенку с высоких полок. «Однако прокладками и водорослями сыт не будешь», — с грустью подумала я, наблюдая, как бодрая бабуся переходит в отдел с кашами. «Надо бы поторопиться!» Распрощавшись с приветливой админшей, я оставив ей чаевые и с тяжелым сердцем поспешила на охоту за продуктовым мамонтом. Натянув капюшон поглубже в попытке защитить лицо от насильственного обгладывания, я бодро схватила тележку и потрусила по залу. Немного свежих овощей и фруктов, семечки, орехи, шоколад, любимая яичная лапша в большом количестве, несколько пачек гречки, пару упаковок пропаренного риса. Далее в тележку отправились горох на суп, несколько банок питательной фасоли, кетчуп и сладкая кукуруза. Поразмыслив немного, я добавила к ним непривычные для меня бомж пакеты и быстрые супы. Пусть просто будут, мало ли как жизнь сложится. Легкие сушеные грибы, сублимированные куски вяленого бекона и еще многое из того, что можно хранить без холодильника. Не забыла я также про спички, соли, свечи. Невесть, откуда появившаяся туалетная бумага, тоже прибавила мне решимости – затарить до отказа свое хомячье логово. стараясь людей, я пробралась в отдел заморозки и набрала там рыбы, ягод и овощей – ровно столько, сколько могла бы съесть за месяц. «Одну курицу приготовлю сегодня, другую разделу и заморожу», – подумала я. «Мясные и рыбные консервы тоже не будут лишними». В отделе с консервацией оказалось неожиданно многолюдно – и, подавив кратковременную вспышку паники, я тоже вступила в неравную борьбу за свою банку сайры. Народ бесновался так, будто Новый год настал на полгода раньше, загружая тележки под завязку едой и хозяйственными товарами. Получив болезненный удар в голень, я оглянулась и увидела всю ту же бабулю с котомкой на колесах. Зависнув напротив полки с соленьями, она мерно покачивалась из стороны в сторону. Выцветшие глаза уставились в одну точку. Вид ее совсем не внушал мне доверия. И захватив по дороге пару мешков кошачьего корма, я поспешила ретироваться в направлении касс. Незнакомая молоденькая кассирша быстро выбила чек с усталостью, поглядывая на огромную очередь, пристроившуюся за мной. Чувствуя, как толпа сзади напирает, я искренне подумала. «Нафиг, закажу остальное доставкой. С меня на сегодня хватит приключений». Наскоро набрав продукты в рюкзак, я ринулась к выходу, как вдруг услышала истошный женский крик, переходящий в рыдание и ругань. Слишком шустро для пенсионерки, вылетев из отдела с консервами, бабка бросила тележку и, самозабвенно крича, погналась за тучной продавщицей. Та зажимала на бегу кровоточащую руку. «Все, баста, карапузики!» – мелькнуло у меня в мозгу. И, развернувшись, не глядя, я поспешила к выходу, опасаясь быть затоптанной».